Глава Они стояли на замерзшем поле в нескольких километрах выше по течению от трех сосен и смотрели, как ковш экскаватора вгрызается в берег Белла-Беллы. Сильный луч прожектора на крыше кабины освещал лед, землю и камни, в которые вгрызался ковш. Рейн-Мари держала телефон в поднятой руке. Вдали от леса и в ясную морозную ночь сюда приходил слабый сигнал приходил и пропадал, но сейчас он был здесь пока. Жанги находился на берегу, а Арман, стоя на подножке кабины, руководил рытьем канавы. Рейн Мари слушала сообщение из трех сосен Клару и Мирну они оставили на мосту. Уровень воды в реке поднялся до второго мешка. Рут сидела в коттедже Клары на ее проводном телефоне, выдавала информацию. — Река все еще поднимается! — прокричала Рут в телефон. Кричала она отчасти для того, чтобы ее было слышно заревом реки, а отчасти потому, что она всегда кричала в телефон. — Ты видела это? — прокричала мирно в ухо Клары. «Черт ее побери!» подумала Клара, которая изо всех сил притворялась, что ничего не видит. Но мирно редко отворачивалась от ужасных истин, предпочитала знать, но не жить в блаженном, чтобы не сказать опасном, неведении. Это было одним из худших ее качеств. «Они сдвинулись!» Мирно повернулась и завопила в сторону Рут. «Скажи им, пусть поторопятся! Они сдвинулись!» «Что-что?» «Они сдвинулись?» «Сама ты сдвинулась!» Габри, стоявший рядом с Рут в кухне, выхватил у нее трубку. «Ну-ка, отдай мне ее! Рейнмари, мешки начинают сдвигаться! Дерьмо!» «Эй-эй!» Они повернулись и увидели приближающийся луч фонарика. «Продолжайте копать!» — крикнул Арман в ухо Билли и спрыгнул с подножки. «Что вы делаете? Это моя земля!» — раздался голос человека. Арман сделал Рейн-Мари знак оставаться на месте и пошел на источник света и крик. «Квебекская полиция! Кто вы?» Но он знал ответ. «Потому что знал, кому принадлежит эта земля». Жанги заторопился на помощь Арману. Человек был уже в двадцати шагах. В одной руке он держал фонарик, в другой какой-то предмет. У него ружье, сказал Жанги, не спуская острого взгляда с человека, который, поскальзываясь и спотыкаясь, приближался к ним. Уи, сказал Арман и загородил собой Рейн Мари. Черт! пробормотал Жанги, качая головой. Двадцать второй, малый калибр. Но дел наделать может, если попадет в суслика, в лесу, в человека. — Это частная собственность! — прокричал Трейси. — Убирайтесь! Ветер, дунувший с его стороны, принес запах виски. Осликов он загнал на ночь в сарай, так что в поле оставались только люди. Месье Трейси, это Арман Гамаш. Мы встречались сегодня. Мне плевать, кто вы. Вы на моей земле. Трейси остановился в десяти шагах от них и поднял ружье. Убирайтесь! Арман, сказала Рейн Мари, шагнув вперед. Все в порядке, ответил он и вытянул руку, чтобы мягко задвинуть ее себе за спину. Видимо, его представление о том, что значит все в порядке, было. не совсем таким, как у нее. «Что происходит?» раздался слабый голос Габри в телефоне. «Рейн, Мари!» «Бросай оружие!» потребовал Бувуар. «Оружие?» переспросил слабый голос в трубке. «Алло!» «Убирайтесь с моей земли, черт побери!» заорал Трейси, не опуская ружья. Билли перестал копать. Арман повернулся к нему и крикнул. — Что бы ни случилось, продолжай копать! Угу — Угу! Экскаватор снова заработал, а Трейси пошел вперед, чуть поскальзываясь на снегу и грязи. Главная опасность теперь состояла не в том, что он выстрелит прицельно, а в том, что он поскользнется, упадет и произведет случайный выстрел. — Я сказал, прекратите! — завопил Трейси. — А я сказал, бросай оружие! — скомандовал Бавуар, становясь перед Арманом, прямо перед стволом. — О, Господи! — прокричал Арман, показывая рукой на реку. Рейн Мария испуганно повернулась, Трейси тоже. Единственный, кто не повернулся, был Бувар, который ждал от Гамаша чего-то в таком роде отвлечь внимание Трейси хоть на секунду. Жанги прыгнул вперед и выхватил ружье из руки Трейси. Когда тот попытался отобрать у него оружие, Бавар развернулся и сбил его с ног. Гамаш нагнулся и поставил пьяного Трейси на ноги. «Мы отводим реку», — объяснил он, — «чтобы предотвратить». «Вы не имеете права! Это частная земля!» — прокричал Трейси. Он дернулся, вывернулся из рук гамаши и побежал к экскаватору, размахивая руками и крича «Стоп! Стоп! Стоп!». Но Билли, конечно, не остановился. Он не видел, как Бувар разоружил Трейси. В понимании Билли на него бежал вооруженный человек, который вполне мог выстрелить в него. Но Билли было все равно, там находилось мирно, мешки сдвигались. И только он мог предотвратить катастрофу. Он вонзил ковш поглубже и сломал перемычку в тот самый момент, когда Гамаш догнал Тресси, ухватил его за пояс и развернул в другую сторону. Белла-Белла со всхлипом хлынула в поле. «Алло!» — прозвучал слабый голос в трубке. Обманывать себя и дальше не имело смысла. Стена начала обрушаться. Клара поняла, что пора уходить не только с моста, но и из дома, из деревни. Пора предоставить три сосны судьбе. Мирно и Клара быстро спустились с моста, шагом переходящим в бег. Последние жители деревни вышли из дома Клары, из деревни и направились в церковь. Оттуда они смогут наблюдать за разрушением. «Постой!» — сказала Клара, хватая Мирну за руку. Каждая частичка Мирны была устремлена вперед, требовала, чтобы она бежала немедля. Но Мирна остановилась, замерла на секунду, потому что остановилась Клара. Боясь даже говорить, она уставилась на круг света от фонарика Клары. Луч остановился, подрагивая на перекосившейся стене мешков с песком. Некоторые мешки упали, некоторые готовились соскользнуть под напором воды. Она должна была убедиться. «О, черт!» — услышала она собственный шепот. Арман силой удерживал Карла Трейси, обхватив его за пояс, но тот продолжал легаться и выворачиваться. Жанги поспешил на помощь тестю, однако не успел он подойти, как Трейси перестал сопротивляться, и мгновение спустя замер, прижатый к телу Гамаша. Оба смотрели на что-то перед собой. — Стой! — прокричал Гамаш, обращаясь к Биллу. Прожектор на крыше экскаватора высвечивал груду мусора, которую Билли вывалил на поле рядом с потоком воды, вытекающим из Белла-Беллы. «Что такое?» — спросила Рейн-Мари, подходя к мужу. И тут Бувар понял, почему Гамаш остановил рытье отвода, почему Трейси перестал сопротивляться и почему он так истерически требовал прекратить работу. «Что там?» — крикнул Габри Клари и Мирне, стараясь подавить панические нотки в голосе. «Что вы говорите?» Но обе женщины махали руками и вопили что-то насчет реки. Если бы Габри мог предположить, а что ему еще оставалось делать, то он бы сказал, что в этом крике нет ничего обнадеживающего. Билли хотел было спрыгнуть с эскаватора, но Арман махнул ему, чтобы оставался на месте. То же самое он сказал и Рейн-Марии. Потом они с Жаном Ги медленно подошли к канаве. «Арман, Габри что-то говорит, что-то случилось!» «Что?» — прокричал Билли из кабины. «Что?» — снова крикнул Габри, совсем забыв, что у него на линии Рейн-Мари. «Что?» — раздался слабый голос из трубки. «Уровень воды падает!» Габри и Рейн-Мари услышали это одновременно. Крик Клары, а потом до Рейн-Мари донеслись радостные восклицания. Даже Рут ликовала. По крайней мере, она полагала, что Гогот выражает ликование. «Уровень воды падает», — сообщил Рейн-Мари. «Получилось! Падает!» Билли испустил вопль. Но Арман и Жан-Ги лишь на миг взглянули на Рейн-Мари, Арман облегченно улыбнулся, Жанги кивнул и сразу повернулись обратно. В резком свете, бьющем с крыши экскаватора Билли, виднелось что-то розовое, лежащее в грязи. Арман опустился на колени и протянул руку. Оказалось, что это ярко-розовая дорожная сумка с бейджиком, а на нем единственная рельефная буква «В».